Первый пианист — господарь Валахского. А мой маленький друг, мистер Ивс, который знает всех и каждого и путешествовал повсюду, рассказывал, что в бытность его в Страсбурге в 1830 году некая мадам Ребек пела в опере «Ла даме бланш» и вызвала ужаснейший скандал в местном театре. Публика свистала ее и прогнала со сцены, отчасти за некудышное исполнение — Но, главным образом, из-за проявления неуместной симпатии со стороны некоторых лиц, сидевших в партере, туда допускались гарнизонные офицеры. Ивс уверяет, что эта несчастная дебютант, дебютантка, артистка, впервые выступающая перед публикой французская, была никто иная, как миссис Роден Кроули. Да, она была просто бродягой, скитавшейся по лицу земли. Когда она получала от мужа деньги, она играла, а проигравшись, всё же не умирала с голоду. Кто скажет, как ей это удавалось? Передают, что однажды её видели в Санкт-Петербурге, но из этой столицы её ускоренным порядком выслала полиция, так что совсем уже нельзя верить слухам, будто она потом была русской шпионкой в Теплице и в Вене.